Глава 18. Ловкая политика. Гроляр не выдержал. Постепенное открытие тайны. Немного глупое путешествие, но с решающим значением. Частые разговоры с парником о цели путешествия, которая не была известна ни ему, ни Ланжале, навели последнего на мысль выведать эту загадочную цель у Граляра. Он знал, какой политики держаться ему относительно полицейского сыщика, чтобы расположить его к откровенности. Он стал избегать разговоров с сыщиком, отвечая ему односложными «да» или «нет», и вообще выказывая ему неудовольствие чем-то, о чем не находил, по-видимому, нужным объясниться с ним. Так он вел себя весь вечер после беседы с парником, и все утро следующего дня до обеда включительно, а после обеда даже не простился со своим патроном, уходя к себе в каюту. Для Граляра это было уже слишком. Он любил Ланжале, как любят вообще слабые натуры более сильных людей, на которых в случае опасности всегда могут рассчитывать. И потому непонятное поведение парижанина обижало его, и он решил во что бы то ни стало объясниться с ним. Увидев дверь его каюты незапертой, он прямо вошел в нее и застал своего компаньона уже в постели. «Что это значит? Почему ты избегаешь разговоров со мной?» — спросил он Ланжале. «Я? Кто вам это сказал?» — отвечал тот с изрядной долей бесстыдства. «Да ты же сам неблагодарный!» «Ведь ты едва раскрываешь рот, чтобы только поздороваться со мной утром и проститься вечером, не сказав более ни полслова за весь день, несмотря на все мое внимание к тебе!» «Что мне в этом внимании, если нет доверия ко мне?» «Как? Я тебе не доверяю? Я, который посвятил тебя во все секреты моей тайной миссии!» «Я, который смотрит на тебя, как на самого себя!» «Да, хороши ваши секреты, которые всем известны. Последний из матросов на борте бдительного знает то же, что и я. Догадайся, если можешь. Вот откровенность и доверие маркиза де Сен-Фюрси. Очень просто. Я солдат морской пехоты, бежавший, к тому же, из пенитенциарного заведения. Так стоит ли дружить со мной, в особенности, когда нет больше нужды во мне?» «Замолчи, несчастный, замолчи!» «Ты разрываешь мне сердце на части, говоря таким образом!» «Мне, который любит тебя как сына, пойми ты это!» «Оставьте вашу любовь! С сегодняшнего вечера вы можете поберечь ее для себя или поискать другого человека, более меня достойного!» «Это удивительно!» – воскликнул Гроляр, ничего не понимая. «Скажи мне, по крайней мере, в чем я провинился перед тобой, чтобы я мог исправить то зло, которое невольно причинил тебе!» «Не стоит труда», — ответил Ланжали сухо. «Однако же! Я слишком ничтожен для этого! Опять ты за прежнее! Может быть...» «Да скажи толком, не мучай меня!» «Вы желаете знать, что меня обижает?» Спросил, наконец, парижанин, как бы смягчившись. «Непременно!» «Ну так вот в чем дело!» «Вчера утром мне сказал парник...» «Опять этот человек!» «Я думал, что дела обойдется без него!» «Ну если вы будете перебивать меня...» «Ну-ну, говори! Я не скажу более ни слова, уверяю тебя!» Поспешил поправиться сыщик, боясь, что компаньон его рассердится окончательно. Так вчера утром парник, между прочим, вдруг сказал мне, «Я препровождаю тайную миссию, везу посланников с секретными поручениями, о которых ты в твоей теперешней роли должен знать что-нибудь побольше меня». Когда я с удивлением посмотрел на него, ровно ничего не понимая из его загадочных слов, он расхохотался, продолжая, «Ах, шут тебя, возьми право!» «Для чего же ты здесь, на этой яхте, если не знаешь ничего, если не имеешь никакого поручения?» «Простительно, если мы, составляющие экипаж судна, не знаем ничего о том, куда и зачем нас послали, так как сочтено излишним сообщать нам это. Но чтобы ты ничего не знал, ты, который теперь в иной сфере, чем мы, грешные, я этого никак не могу допустить!» Для чего же ты здесь, скажи на милость? Для компании или, может быть, для услуг маркиза де сан Ах, подлец! воскликнул совершенно искренне Граляр. Вовсе нет, холодно возразил Ланжале. То, что он сказал мне, было не подлость, а правда. На бдительном я знал все ваши секретные дела и даже мог при случае помогать вам в них. А здесь, на этой яхте, я ничего не делаю, потому что ничего не знаю. И служу вам действительно чем-то вроде компаньона для более или менее приятного препровождения времени. Итак, ты желаешь знать, куда, собственно, мы плывем? Конечно, желал бы. Это меня подняло бы в моих собственных глазах. Но пойми ты, что это не моя тайна, а чужая. «Но коль скоро она вам известна...» «А если я дал честное слово никому другому не говорить о ней?» «Я из числа других могу быть, кажется, исключением, так как вы сами много раз уверяли меня, что смотрите на меня как на самого себя». «Хм... Оно, конечно, я говорил это. Ну так поклянись мне, что будешь ням, как рыба». И никому и глазом не моргнешь о том, что узнаешь сейчас. Клянусь и обещаю все, что хотите. Хорошо. Так вот, в чем дело, Голубчик. Этот Ливанг направляется туда, где находится дворец квангов. Чтобы найти там кольцо власти. Найдя его, он намерен провозгласить себя квангом, в чем я полагаю будет иметь успех потому что тот, кого сделал своим наследником покойный Фо, не имеет, как европеец, никакого значения в глазах китайцев, смотрящих на всех иностранцев вообще как на варваров. Значит, мы в настоящем нашем положении действуем во вред господину Бартесу? Не мы, а Ливанг, хочешь ты сказать. Не будем играть словами. «Сознательно или бессознательно, но мы тут все, начиная с Ливанга и кончая последним матросом, действуем более или менее во вред Бартесу. Оставим, впрочем, в покое других, а обратимся исключительно к вам. Не может быть, чтобы вы только из любви к приятным морским прогулкам решили спуститься в плавание на этой прекрасной яхте». Нельзя также предположить, чтобы вы пожелали сопровождать Ливанга единственно для того, чтобы составить ему компанию в его путешествии к этому таинственному дворцу. Выходит, стало быть, что вы имеете свою цель в его предприятии. И вот эту-то цель и соблаговолите открыть мне, чем и докажете ваше ко мне доверие. Начинайте же, не тяните долго и не останавливайтесь на полпути. Так что же, я и открою тебе ее, потому что ты не менее меня заинтересован в ней. Это любопытно. Скажи сначала, чего бы ты желал за свои услуги тем, кто послан нашим правительством по важному делу, очень важному, а именно по делу возвращения короне одной драгоценности, называемой регентом, о чем ты уже отчасти знаешь? Я бы желал полного прощения и по истечении двух лет службы в полку сенегальских стрелков и палеты подпоручика, так как моя вина, за которую я сослан, есть нарушение военной дисциплины, а не преступление, пятнающее честь. Ну так вот, милейший мой, все это зависит от настоящего нашего путешествия. Опять загадка! Ты не даешь мне докончить!» «Сейчас я все объясню тебе подробно. Извините, но вы говорите так длинно, как будто придумываете какую-нибудь вымышленную историю, чтобы угостить ею меня». «Нисколько! Я тебе открою сию минуту подлинную правду, потому что, повторяю, смотрю на тебя, как на сына». Итак, да будет тебе известно, что лишь только Ливанг овладеет кольцом власти, банкир Лаутцин возвратит мне регент, который отдан ему китайцам на хранение до этого события, столь важного в китайском мире. А владеть кольцом власти – это тоже, что стать квангом. Пойми ты -то это. Тогда Бортес как иностранец, да еще как беглый преступник? «Будет устранен с этого слишком высокого для него поста, а мы с тобой возвратимся на родину, где и получим награду за наши услуги!» «Понял ты теперь, куда и зачем мы плывем, и какое решающее значение имеет это немного глупое путешествие не только в нашем деле, но и в целой нашей жизни!»